Глава номер 7. Для того, чтобы собраться, Алексею понадобилось всего полчаса. Да и то он не очень торопился. Он привык жить, не обременяя себя лишними вещами. То, что было необходимо, всегда находилось под рукой. По дороге в космопорт, сидя в одноместном смарте и глядя на пролетающие мимо похожие на гигантские кристаллы дома, Алексей вдруг почувствовал почти непреодолимое желание направить видео вызов Лиле. Пытаясь понять суть этого странного, похожего на наваждение желания, Алексей в конце концов пришел к выводу, что все дело в том, что ему просто хочется сказать кому-то до свидания, покидая Фортан-12. В принципе, это мог быть кто угодно, например старший куратор Ломис Ул Инар, но почему-то ему в голову пришла именно Лила. Алексей прищурил левый глаз, готовясь отправить запрос на подключение к персональному биюлу Лилы. Но в последний момент он все же передумал и направил ей письменное сообщение. Привет, улетаю на несколько дней форс-мажор. Ответ пришел почти сразу: Удачи, дай знать, как вернешься. Алексей отключил бию и откинулся на спинку сиденья. Почему Лила не спросила, куда он вдруг собрался лететь? Либо она уже все знала, либо ей было все равно. «Ну а почему, собственно, ее должно интересовать, куда он направляется?» «Они знакомы всего два дня». Алексей посмотрел на разноцветные огоньки на приборной панели смарта. «Время до прибытия на место?» — спросил он. «Три минуты сорок две секунды», — ответил бортовой навигатор. Алексей подумал, не написать ли Иннокентию о том, что он не сможет прийти в так, Но сразу же отказался от этой мысли». С свяжешься, так потом не отвяжешься. Он даже во время осмотра пациента может в БИУ сообщение строчить. «Сам заварил эту кашу с вечеринкой, так сам пускай расхлебывает». И самое интересное, Инокентий с этим справится. Если будет надо, он все организует так, что никто и не заметит того, что виновник торжества отсутствует за столом. Дело ведь вовсе не в виновнике. Был бы повод собраться». Смарт занял место на стоянке напротив главного входа в космопорт. Щелкнули открывающиеся замки дверей. Подхватив большую спортивную сумку, в которую умещали все его пожитки, Алексей выбрался из машины. Поморщившись от яркого солнечного света, он надел солнцезащитные очки, закинул сумку на плечо и вошел в здание космопорта. Контакт Энсина на Куара Имокода показывал, что он находился в левом крыле зала ожидания. Двигаясь по указателю, Алексей вышел к длинной барной стойке с рядом высоких стульев вдоль нее. За стойкой находился только один человек в светло-серой летной форме с тремя пересекающимися кругами эмблемой космофлота на спине. Человек был невысокий ростом, черноволосым, на стойке перед ним стояла чашка Тан Уна местного напитка напоминавшего чай, только более горького и терпкого. Однако и тонизирующий эффект Тан Уна был более яркий, чем у чая. Алексей подошел к самолетчику «Фортуан О'Кода?» Энсин поднял взгляд. На Алексея посмотрели большие грустные глаза, совсем как у мультяшного персонажа. «Господин Бузин, я полагаю?» Произнес он негромко. «Можете называть меня просто по имени?» Приветливо улыбнулся Алексей. «Э, нет» помахал указательным пальцем фортан. На корабле? С превеликим удовольствием. Но пока я выполняю официальное поручение, следовательно, и обращаться к вам должен строго официально. Алексей безразлично дернул плечом, мол, была бы честь предложена. По другую сторону стойки появился робот-бармен с золотистым корпусом и лучащимися радостным светом большими круглыми глазами. — Что желаете? — обратился он к Алексею. «Закажите что-нибудь», — предложил Энсин. «У нас еще полчаса до челнока». Алексей кинул сумку на пол и сел на свободный стул. «Вы назначили встречу за полчаса до нужного времени?» Энсин на Куар Им окода поднял чашку и сделал глоток. «Гражданские имеют привычку опаздывать». «Советую вам отведать наш фирменный коктейль. Небо зовет», — вежливо предложил Бузину робот. «Нет, спасибо», — отказался Алексей. «Тогда новинку. Вернись в Кандакан!» Алексей невольно поморщился. «Я на службе!» «О! Извините!» Робот приложил большой палец к блестящей золотом груди. «Вы без формы!» «И у вас нет служебного жетона!» «Я подумал, что вы просто дожидаетесь своего рейса!» «Поэтому и рискнул предложить вам коктейль!» «Чашку Тан Уна, не очень горячего, и две постилки из диких ягод!» «В сей момент...» Робот бросился выполнять заказ. «Я вас узнал», — азартно нащелкнул пальцами на куар им окода вы прыгун из Кандакана». «Прыгун?» Алексей криво усмехнулся. «Простите», — быстро наклонил голову Фортан. «Так вас называют в биоме. Со вчерашнего дня я стараюсь не заходить в биом». Алексей кивнул роботу, который поставил перед ним чашку Тан-Уна и розетку с двумя постилками. Понимаю. Снова наклонил голову Энсин. Со вчерашнего дня все вокруг меня понимают. Все с той же насмешкой произнес Алексей. Неужто я настолько прост? Я понимаю ваше отношение к тому, что говорят о вас в биоме, уточнил Энсин. В биоме? О чем только не говорят? Алексей безнадежно махнул рукой. Для меня сенсации были танцующие в невесомости хомячки вы знаете энсин что хомяки лучше всех других животных переносят невесомость это миф вот и я о том же алексей взял чашку и сделал из нее глоток вне мостика можете называть меня просто по имени сказал фортан тем более что по должности вы старше меня накуар для вас это не слишком сложно нет бузин протянул энсину руку алексей и землянин и фортан обменялись рукопожатиями. «Но поскольку мы теперь на «ты», может быть, ведёшь меня в курс дела?» «На рейде нас ждет крейсер Тунду Орсун, что в переводе со старо-фортанского означает «Сила Духа», — кивнул Алексей. Левая обрыв фортана едва заметно дернулась. Он удивился, но постарался не показать этого. «В составе 12-й эскадры мы отправимся на нем на выполнение особо важного задания». Алексей откусил половинку постилки, пожевал, запил тан уном. «Все?» «К сожалению, я не уполномочен давать более детальную информацию». И «Я ж к тебе не как к уполномоченному обращаюсь, а просто по-приятельски. И я не секретные данные у тебя выведываю, а просто хочу понять, зачем на боевом фортанском корабле нужен врач-землянин? У вас ведь в экипаже только фортаны и два кифера. Ну, киферы». Это вообще отдельная история. Понятия не имею, как лечить киферов. Да они и не позволят мне этим заниматься. Насколько мне известно, не существует даже более или менее детального описания их анатомии. Зачем носили духа врач-землянин? Возможно, у нас появятся пассажиры. Медленно, как будто через силу произнес на куар. Земляне, мимо них взявшись за руки, прошли три зеленокожих Мимзера. На их лысых головах красовались причудливые выросты, похожие на детские пирамидки. Мимзеры были гештальтами и нигде не появляются меньше, чем втроем. Да. Раненые. Возможно. Алексей кинул вторую половинку по в рот. Теперь мне все ясно. Что именно? Удивленно приширился на Куар. Мы летим в систему Гордон-3. Алексей сделал глоток Тан-Уна. Многие предпочитают пить Тан-Ун горячим, но по мнению Бузина, по мере того, как Тан-Ун остывал, вкус его становился более насыщенным, ароматным и терпким. Я прав? Как ты это узнал? Ну вообще, я не глупый парень и не только прыгать умею. Это секретная информация. Для того, чтобы ее рассекретить, достаточно оказалось сложить 2 и 2. Фортаны посылают куда-то свой боевой флот. Если это не учение, значит речь идет о защите каких-то своих интересов. При этом могут появиться раненые земляне. По всей видимости, речь идет о землянах, работающих на фортанов по контракту. Причем на одной из обжитых планет, где обеспечение безопасности достаточно было бы задействовать местные силы ОСБФ и перебросить, если потребуется подкрепление. Да и земные врачи там свои. Следовательно, речь идет о каком-то захолустье. После этого мы забираемся в биом и выясняем, на каких из необжитых и малообжитых фортанских планетах работают земляне. Список получается довольно большой, но нам ведь еще известно, что земляне могут получить ранения. Следовательно, планета может оказаться зоной боевого конфликта, причем с довольно-таки большой степенью вероятности. После этого не остается почти никаких сомнений в том, что речь идет о планете 325 и системы Гордон-3, по факту принадлежащие Сайтонам, но преданные ими в концессию Фортанам. Сайтоны, ребята простые, им ничего не стоит пустить в ход оружие, но в то же время они и не идиоты, чтобы лезть на рожон, когда понимают, что им ничего не светит. Видимо, во взаимоотношении Фортанов и Сайтонов была перейдена некая черта, после которой стал возможен переход от слов к делу. Алексей взял из розетки вторую постилку. «Ваши постилки просто объедение. Ты заказал только две», — растерянно произнес Фортан, «потому что думал сейчас совершенно о другом». «Правильно», — кивнул Алексей, «чтобы не объедаться. Кстати, не удивлюсь, если окажется, что первопричиной нашей миссии послужила торпедная атака на Штайн-Канда-Кан. Накуар им Окода почувствовал, что пора сменить тему разговора. О почти ничего не сказал» а землянину уже почти все было известно о цели их миссии. Больше не было известно и самому Энсину. «Я могу задать тебе несколько вопросов о том, что случилось в Кандакане. Это вовсе не праздный интерес. Моей ведущей специальностью является экзопсихология. И мне хотелось бы понять, как ты взаимодействуешь с членами твоей команды?» «Какой еще команды?» Удивленно вскинул брови Алексей. «Нет у меня никакой команды». «Прости» быстро наклонил голову Энсин. «Но на записях, получивших распространение в биоме, видно, что тебе помогают рыжебороды Иркелианин, Карлик Сундер и Варан Смадокко». «А, эти», — улыбнулся Алексей. «Я познакомился с ними менее чем за полчаса до того, как все случилось. То есть прежде ты вообще не был с ними знаком?» «Абсолютно». «Прости». Наквар коснулся двумя пальцами застежки на груди но ты говоришь неправду». «Это ты о чем?» – не понял Алексей. «Если ты заглянешь в сводную таблицу номер 3 в конце монографии доктора Гумберта Гумберта, основные принципы экзопсихологии, то увидишь, что с Аркелианином и Сундером очень трудно наладить личный контакт, с Вараном Смадока почти невозможно. А данные таблицы номер 14 свидетельствуют о том, что представители этих трех инопланетных рас – невозможно объединить в эффективно работающую команду. «Но ты же сам все видел», — улыбнулся Алексей. «Мы отлично сработались». «И ты не знал ни одного из них до этого случая?» «Клянусь». Алексей большим пальцем ткнул себя в грудь. «Я даже имен их не знаю. Не успел спросить». «Одну минуту. У меня вызов». Фортан прикрыл глаза ладонью. Алексей с удовольствием, наслаждаясь каждым глотком, допил Тан Ун, поставил пустую чашку на стойку и отыскал глазами бармена. Робот обслужил фурийского осьминога, сидевшего сразу на двух стульях и что-то державшего в каждом из своих щупалец. Клик. Пришел видеовызов Био. Вызов был от Инокентия. Алексей отлично представлял, что он ему скажет, поэтому не стал отвечать. Клик. Письменное сообщение от Лилы. Где ты сейчас? В космопорте. Жду челнок». Как называется твой корабль? Алексей подумал, что если он сейчас сообщит Лили название корабля, это не станет разглашением секретных сведений. Он ведь не скажет ей, что летит система Гордон-3. Тунт Орсун. Ты не шутишь? Нет. На старофортанском это значит сила духа. Мне нравится это название. Ага. «Когда поднимешься на борт, передавай привет папе». «Папе? Какому папе?» «Моему, чудик». «Твой папа носили духа?» «Все, мне пора. Пока-пока. Да и знать, как вернешься. Хотя бы с папой вернетесь вместе». «Постой!» «Все, убегаю. Отбой!» Алексей Ашарашина провел ладонью по лбу. «Желаете еще что-нибудь?» Обратился к нему робот-бармен. «Нет, спасибо» растерянно мотнул головой Алексей. «Плохие новости?» С участием осведомился Энсин. «Да как сказать?» Алексей сам не знал ответа на вопрос. Письменное сообщение от Иннокентия. «Ну и свинья же ты бузин!» «Ну а что еще можно было от него ожидать?» Алексей дал команду не отвечать. И немного подумав, добавил «заблокировать пользователя». Я говорил с капитаном корабля. Он спрашивал о тебе. Что спрашивал? Он хотел знать, пришел ли ты? А, ну да, пришел. Я так и ответил, улыбнулся на куар. Да что с тобой, Алексей? Ты как будто сам не свой. Как зовут капитана? Капитан первого уровня, Фанер он Уней. У Алексея сердца отлегло. Все ясно. Лила просто пошутила. С нее станется». «У нас ведь флагманский корабль?» С бодрой улыбкой спросил Алексей. «Разумеется. На силе духа находится командующий операцией». «Наш бравый капитан Оней». «О, нет!» Сделал отрицательный жест рукой Энсин. «Операцией лично руководит глава ОСБФ «Траум Ин Офар». Алексею пришло на ум одно неприличное слово, но он не стал произносить его вслух, лишь сделал пометку в биюле. Мол, такого-то числа...» Такого-то года, во столько-то часов, когда-то я сидел за стойкой бара в ожидании космопорта Строу in Dao», мне пришло в голову вот такое неприличное слово. Подумав секунду-другую, он прилепил рядом фотографию Иннокентия для наглядности, чтобы любому инопланетянину сразу стало понятно, что это слово означает.